Иланка-ланк. Название: Иланка-ланк. Семейство: Анноновые. Народные названия: Корона Востока, Цветок цветов, Душистое дерево, Жасмин для бедняков. Стихия: вода, земля. Планета: Венера. Магические свойства: обережная магия, любовная магия. Иланка-ланк растение азиатских тропиков. Оно никогда не привлекло бы внимание своим видом, затерявшись среди богатой растительности тропических островов. Если бы не одна любопытная особенность. На плакучих ветвях этого дерева круглый год появляются зеленоватые цветы с узкими свисающими лепестками, напоминающие не то оригинальное ювелирное украшение, не то подвешенного на дереве осьминога. Со временем цветы начинают менять цвет. Сначала в них появляется солнечный желтый оттенок который с каждым днём становится всё ярче и интенсивнее. Затем у основания лепестков возникает тёмно-пурпурное пятно. По мере его увеличения у цветов появляется необыкновенно тонкий сладкий аромат, который разносится на расстояние 40-50 метров. В нём причудливо смешиваются запахи нероли, жасмина, орхидеи и гордынии с добавлением фруктовых нот которые раскрываются постепенно и меняются от лёгкого оболакивающего до густого сливочно-смолистого. Запах исходит именно от лепестков и благодаря своей силе распространяется на десятки метров. Даже срезанные цветы продолжают источать его больше недели. Название «Корона Востока» ланг получил за то, что венками из этих ароматных цветов издавна украшали себя девушки юго-восточного региона. Он был обязательным элементом свадебных церемоний, и мы стилали ложе для новобрачных, чтобы жизнь влюблённой пары начиналась с пьянящего аромата солнечных цветов. На Филиппинах существует легенда о происхождении дерева, и ланга лангом обернулась девушка, когда её схватил за руку влюблённый юноша. Вся его любовь передалась девушке в момент её превращения и после проявилась в незабываемом ярком аромате цветов и Ланг-Ланга. Любовь его не проходит. Вот почему цветы на дереве появляются постоянно, и дерево благоухает круглый год. Ароматы ланга-ланга символизирует любовь. Он дышит любовью, он шепчет о любви. Одни цветы сменяются другими, а на месте отсветших появляются грозди темно-зеленых ягод с запахом хвоя. Они терпки на вкус и вполне съедобны, но никто обычно не решается их есть, потому что после сладкого запаха цветов плоды разочаровывают. А к тому же отдают можжевельникам, которые у большинства народов ассоциируются со смертью и погребением. В плодах содержится пектин, крахмал, сахароза. Но помимо этих питательных веществ, там есть и активные вещества другого класса, которые токсичны. Именно они и придают хвойный аромат плодам иланга-ланга. Широкую известность иланг-ланг получил относительно недавно. В 1860 году немецкий моряк Альберти Ушвенгер застрял в Маниле. Занять ему себя было нечем. Он путешествовал по округе и был так восхищен ароматом иланга-ланга, что решил попробовать как-то его сохранить. Для того, чтобы можно было сразу обрабатывать сырьё, он установил перегонный аппарат на тележку и с ним ездил по окрестностям, собирая цветы и делая из них эфирное масло. Количество производимого продукта было небольшим, но этого хватило, чтобы начать своё дело. Впоследствии масло стали выпускать уже в промышленных масштабах, и через некоторое время плантации Иланга-Ланга появились на коморских островах, Мадагаскаре и в других местах. Масло быстро стало популярным, и его чувственный сладкопряный аромат с цветочными и фруктовыми нотами оказался очень востребован. В начале XX века знаменитая Габриэль Коко Шанель задумала создать идеальные духи для женщин. Она обратилась к Эрнесту Бо, сыну владельца парфюмерной компании, иммигранту из России, с просьбой о создании неповторимого и особенного истинно женского аромата. Эрнест разработал несколько композиций и принёс ей образцы ароматов, которые были пронумерованы. Она выбрала образец под номером 5 и назвала его «Шанель номер 5». В парфюмерной композиции лёг аромат цветов и ланга-ланга. Так и ланка ланг триумфально вошёл в историю моды и получил название «королева парфюмерии». Это действительно аромат, в котором как нельзя лучше проявляет себя женское начало. Мягкая энергия водной стихии смешивается в нём земной, и вместе они помогают раскрыть разные оттенки чувственности и чувствительности. Энерг ланка-ланга уравновешены и ни одна не доминирует, благодаря чему они бесконечно перетекают одна в другую. К тому же они усиливаются энергиями Венеры, которая придает особое очарование всему, к чему прикасается. В магии иланка-ланг используется в основном для усиления женской привлекательности. Он притягивает любовь и гармонию, снимает неуверенность, помогает найти контакт со своей интуицией. а также пробуждает творческое начало.